Глава двадцать третья. «Лев Маркович», — протянула Зинаида Борисовна. «Мне о нем известно лишь то, что рассказала Марго. Я с ним не была знакома, да и желания видеть его не испытывала. Но зачем вам информация о сумасшедшем?» «Можно посмотреть на чемоданчики, которые мы нашли в мастерской вашего мужа в тайнике под окном?» — попросила я вместо того, чтобы ответить на вопрос. «Да, конечно, сейчас их принесу», — пообещала Зинаида, удалилась и почти сразу вернулась. Вот они. Прямоугольные жесткие коробки, обтянутые кожей, пробормотала я, смахивают на сейфы, в которых отец Алексея держал ценности. Но внутри нет отделения для монет. В одном креплении под драгоценности, в другом — выемке, Похоже, в них лежали флакончики. Кропоткин... Алексей Кропоткин? перебила меня зина муж моей бедной ниночки он здесь причем чемоданчик ах ты господи почему я сразу не поняла это же переноска слез горного озера то то мне кофр показался знакомым ну конечно верно ах я дурочка забыла совсем слезы горного озера переспросила я что это зинаида борисовна дернула плечом Голова кругом идет. Неужели Федор все знал? Ему рассказали. Кто, кто, кто? Я в недоумении. А насчет того, кто спрятал кофры, есть у меня предположение. Алексей попросил Юрия Сергеевича, а тот не смог ему отказать. Мне муж ничего не сообщил. У него был принцип. Жену нужно беречь, не нервировать. Я слишком впечатлительно. Дергусь по пустякам. Вы знали Кропоткина?» — Спросила я. «А кто его не знал?» – всплеснула руками собеседница. «Леша, сын гениального донтиста, пошел по его стопам. Отец его сам выучил. Алексей окончил мединститут, работал у отца сначала медбратом, потом ассистентом и стал великолепным врачом. Лучший стоматолог тех лет, когда люди боялись бормашины до да одури». У Алексея было отличное импортное обезболивание. Да, цена высокая, но ведь есть за что платить. За отсутствие неприятных ощущений и золотые руки доктора. Мы с Ниной учились в одном классе, отсюда и дружба. Ее родители были гинекологами, получали много денег, но не хвастались ими. В квартиру к себе никого не пускали. Одевались, правда, очень дорого. Нину как куклу наряжали, дача, машина... Понятно, что в семье с финансами был полный порядок. Отец Алексея дружил с отцом Нины. Лёша стал не только чудесным доктором, но и коммерсантом. Деньги делал из воздуха. Он был старше Нины. Та оканчивала школу, а Кропоткин уже имел репутацию опытного врача. Но разница в возрасте не помешала их любви. За лечение Алексею много платили, за протезирование ещё больше. А потом появились слёзы горного озера. И как я про них забыла? Сейчас объясню, но учтите, эти сведения я получила от Нины. Это она мне правду поведала. И ее рассказ наложился на воспоминания о единственном скандале в семье, который в моей юности случился. Я никогда не слышала, чтобы отец кричал на маму. Он с нее пылинки сдувал. Она вела домашнее хозяйство, на работу не ходила. Квартира сияла, на столе всегда была вкусная еда, дети присмотрены. Папа хорошо зарабатывал, нужды мы ни в чем не испытывали. Но мамуля лишней копейки не тратила, всегда в тетрадь расходы записывала. Однажды ночью я проснулась от громкого голоса отца. «Дура, идиотка! Завтра поеду к Алексею и все ему выскажу!» «Нет, нет!» — плакала мама. «Он мне просто рассказал, ничего не предлагал, я сама захотела!» «Но какая цена!» — продолжал возмущаться отец. «За такие деньги можно машину купить!» Лекарство дорогое, оправдывалась мама, да еще флакон из золота. Можно и в стекло его набрать? Уже чуть тише возразил отец. Нет, возразила мама. Содержимое в нем быстро испортится, поэтому флакон сделан из высокопробного золота. Милый, ты же знаешь про мою болезнь. Мне ничего не помогает. А эти капли жизни мне продлят, я уверена. Ну, прости меня. Это ты меня извини. Уже другим голосом отозвался отец. «Для твоего выздоровления мне ничего не жалко. Просто в другой раз предупреди меня заранее, объясни, что надо купить лекарство. А ты принесла флакон, и бах, про стоимость!» «Боречка, его привозят издалека», — пояснила мама. «Капли в дорогущей упаковке. Люди, которые осуществляют доставку, сильно рискуют. Их могут задержать, арестовать за незаконную торговлю. Прости, Боренька, прости, я дура. Но так не хочется умирать». Все, все, забормотал папа, — «извини, я вышел из себя, покупай, что пожелаешь, к Алексею я не поеду». «Он помочь хотел», — всхлипнула мама, — «отдал мне флакончик, который кому-то другому уже пообещал». Зинаида Борисовна положила руки на стол. «Я с самого детства чугунные сапоги-скороходы, правильно дети и зять меня называют, не замечала, что мамочка больна». Если бы родители часто выясняли отношения, ругались постоянно, я бы мигом забыла, что услышала. Но ни раньше, ни позднее отец не сердился на маму. Она скончалась лет через шесть-семь после того скандала. Я была уже взрослая, училась в выпускном классе. На кладбище пришли близкие друзья и, естественно, Нина. Она всегда меня поддерживала. Конечно же, пришел Кропоткин. Отец обнял стоматолога и сказал «Прости». Я не верил в шаманские капли, но благодаря им жена долго продержалась. Врачи ей обещали три месяца, а Юля прожила годы. Спасибо тебе. «Капли работают», — ответил Кропоткин. «Но объяснить, почему, я не могу. Вроде это просто вода. Есть нечто неподвластное человеческому уму. Я не мог снабжать Юлю бесплатно, поверь. Свой профит в этом случае я не получал. Только то, что нужно было отдать курьеру». Золотая упаковка, плюс риск тех, кто собирает, отправляет, везет. И тут я чихнула. Отец повернул голову, увидел меня неподалеку, и беседа с дантистом прервалась.